Книга шестая. Нерон. Глава первая. Из рода Домицыев знамениты были два семейства — Кальвинов и Агенобарбов. Агенобарбы ведут свое происхождение и прозвище от Луция Домиция. По преданию, однажды по пути из деревни перед ним предстали юноши-близнецы божественного вида — и повелели ему возвестить сенатую народу об одержанной победе, о которой еще ничего не было известно, а в доказательство своей божественной силы они коснулись его щек, и волосы на них из черных стали рыжими медного цвета. Примечание. Агенобарб, буквально «меднобородый», юноши-близнецы Диаскуры Кастер и Поллукс. Победа над латинами при Ригильском озере, 498 год до нашей эры Эта примета осталась и у его потомков, среди которых многие были рожебородыми. У достойной семи консульств, триумфа, двух цензорств, причисленные к патрициям, все они сохраняли прежнее прозвище. А из личных имен они пользовались только именами Гней и Луций, и при том с примечательным разнообразием – То несколько человек подряд носили одно и то же имя, то имена чередовались Так, первый, второй и третий из агенобарбов были луциями, следующие трое — по порядку гнеями, а остальные — попеременно, то луциями, то гнеями. Думается, что со многими из этого семейства стоит познакомиться. Тогда станет яснее, что, насколько Нерон потерял добродетели своих предков, настолько же он сохранил их пороки — словно родовое наследство.